В Средней Азии своя мода. И, пожалуйста, отдохните и перестаньте думать о мелочах. Мавера Нахар — самая могучая держава этого мира. Вы будете иметь все, что только пожелаете. Алиса снова посмотрела в окно. Но дворец остался позади. Карета свернула в узкий переулок, и теперь вокруг разливалась лишь чернота безлунной ночи. Какое-то время она думала о принце Нахра, ожидающем ее в далекой восточной стране. Ей очень хотелось, чтобы он немного, но хотя бы самую малость оказался похожим на Германа. Она думала и крепче прижимала к груди куклу. Веки ее сомкнулись сами собой, и от избытка переживаний прошедшего вечера она тотчас крепко уснула, откинув голову на парчевой подушке, так удобно пристроенной в изголовье. Принц Алишер, носитель крови великого Искандера, в эту ночь тоже думал о своей таинственной невесте, но не рисовал воображение ее черты, потому что никогда не видел северных женщин и совсем не представлял, может ли ему понравиться девушка с белыми косами. Однако принц не спал вовсе не из-за романтических настроений. Он гораздо больше Алисы знал о клане, и знания эти были отнюдь неутешительны. Что толку знать будущее, когда ты не в силах его изменить? Что толку быть потомком великих героев, когда ты не чувствуешь себя способным даже на самый маленький подвиг? Что толку быть принцем, когда ты беспомощен, как ягненок, предназначенный на заклание. Клан выращивал гераклидов, посвящая в свою великую миссию лишь достойных. Остальные довольствовались отменным образованием, беспредельной роскошью и исполнением великой миссии продолжения рода, чтобы затем кануть в небытие, даже не заметив этого. Алишер знал все это от своего учителя. Он не помнил своих родителей. С раннего детства его окружали лишь учителя и воины. Он не знал других детей, а потому и не догадывался, что у детей бывает и мать, и отец. Алишер подавал огромные надежды. В десять лет он скакал на неоседланном скакуне не хуже любого джигита. Сила его была так велика, что кураж казался... Детской забавы очень скоро ему не находилось равных в борьбе. Примечание. Кураж — вид национальной борьбы. Оружие его было страстью, сталь клинка завораживала, пение стрел возбуждало, а грохот пушек вызывал ликование. Он был не сдержан в своих желаниях, скор в расправах и с презрением относился к любой слабости. В двенадцать он дал себе торжественную клятву превзойти славой героя своего сердца хромого Тимура, а в 14, простирая к небу окровавленные руки, умирая от горя, клялся, что никогда не прольет кровь ни единого живого существа. Примечание. Хромой Тимур, Тамерлан. Виновником перелома, произошедшего в его душе, был учитель Юсуф. В окружении Алишера он появился, когда тому исполнилось 12, и он презирал все на свете, кроме силы и власти. В поединках, которые устраивали учителя между собой, Юсуф незаметно выходил первым, превосходя остальных силой и ловкостью, Юсуф держался с достоинством не только в поединке, но и на перу. Он был не только силен, но и красив, как дьявол. Его тяжелый подбородок всегда был устремлен вперед, тонкие губы плотно сжаты, а чуть прищуренные глаза придавали лицу высокомерное выражение. Обычно новички несколько лет занимали в клане низшие должности, прежде чем увидеть, а тем более близко подойти к принцу крови. Но кто бы посмел предложить бесстрашному Джигиту встать вровень с остальными? Юсуф с первого дня оказался на особом положении. Вскоре ему доверили почетную обязанность сопровождать принца во время прогулок.